Продолжительность интервала между преступлением и наказанием. Я хотел бы еще раз вернуться к вопросу о времени, которое должно пройти между проступком и наказанием. Считаю, что сразу по горячим следам лучше не наказывать. Причин тому четыре. Первая причина ваше эмоциональное состояние. Информация о проступке может вызвать у вас негативные эмоции, не так важен их спектр гнев, обида, огорчение, как сам факт таких эмоций. В таком состоянии нельзя проводить сеанс обратной связи, так как под влиянием отрицательных эмоций вы не сможете достигнуть ни одной положительной цели. Эмоции хороши для открытого сотрудничества, но вредны в поединке. Эмоции помешают вам и сформулировать цель, и придерживаться ее в процессе выполнения наказания. Эмоции способствуют и подмене цели. Например, цели, связанные с изменением поведения, могут легко быть заменены на цель показать, где раки зимуют, или высказать ему все, что я о нем думаю. В таком состоянии вы обязательно перепутаете цели и средства. Но справедливо и обратное. Чем лучше вы держите в фокусе свою цель, тем ровнее ваше эмоциональное состояние. Наказывать нужно с холодной головой. Одна из управленческих компетенций лидера управление своими эмоциями. Можно испытывать эмоции, но не показывая их, а можно и наоборот показывать, но не испытывать. Но вы должны управлять своими эмоциями, а не эмоции вами. Поэтому лучше не устраивать себе экстремальную тренировку, как правильно наказывать в потоке негативных эмоций без необходимости, особенно в процессе первоначального освоения технологии наказания. Руководитель, неправильно воспринимая наказание как негативное по сути действие, рисующее его плохим человеком, нуждается в оправдании для своей реакции. В качестве такого ему как раз и необходимо чувство гнева, ответственность за возникновение которого будет возложена руководителем на подчиненного, совершившего проступок, а руководитель тут как бы ни при чем, его вынудили. Поэтому свое право на хладнокровное наказание нарушителя Нужно хорошо проживать, проглотить, переварить и усвоить, поместив в перечень допустимых в определенных обстоятельствах воздействий. Не ищите себе оправданий. Вы в своем праве. Ваш гнев облегчает вам действие, но полностью искажает его смысл для менеджмента. Вторая причина. Для обеспечения справедливости наказания вам нужна полная информация о поступке, возможно, из нескольких источников. Конечно, мы говорим о сложных ситуациях, которых, к сожалению, большинство. Ситуация с опозданием сотрудника довольно простой пример. Информацию нужно получить и осмыслить, а для этого требуется время. Третья причина эмоциональное состояние подчиненного. В тот момент, когда вы узнаете о проступке, подчиненный тоже может быть как-то отформатирован фактом проступка, не находиться не в лучшем состоянии для полноценного взрослого разговора. Подавленное состояние может привести его в позицию послушного ребенка, а защитная агрессия в позицию готового в этот момент на все бунтующего ребенка или хитроумного строгого родителя со встречным набором претензий. Ваш диалог будет интересным, но бесполезным. А вот когда сотрудник успокоится и придет в норму, его логический блок освободится от давления эмоций и заработает в полную силу, и шансы на конструктивный диалог значительно возрастут. Иногда мне возражают: Но тогда сотрудник успеет подготовиться. Но ведь у нас нет задачи колоть преступника по горячим следам, правда? Пусть подготовится. Либо это позволит нам получить нужную информацию и взвешенную позицию сотрудника, либо мы услышим тщательно подготовленную ложь, которую сможем разоблачить, что тоже хорошо, так как человек покажет нам свою истинную суть, а у нас появится важная дополнительная информация как для коррекции целей наказания, так и для принятия решения о целесообразности продолжения сотрудничества. Четвёртая причина необходимость вашей подготовки к самому процессу наказания. Подробнее об этом мы поговорим ниже. Вот почему, на мой взгляд, не стоит наказывать сотрудника сразу.